сколько будет если к семи прибавить пять выпи взглянула на учительницу с недоумением и недовольством если ты такая большая сама этого не знаешь то неужели думаешь что я стану считать за тебя ответила она учительница у всех учеников глаза на лоб полезли от удивления а учительница терпеливо объяснила что так в школе не отвечают что учительницы говорят вы и обращаясь к ней называют ее фрекен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 «Ну, старушка, это уж слишком. Ты же сама только что сказала, что и 5,7 будет 12. Какой-то порядок нужен и в школе. А если уж тебе так хочется заниматься всеми этими подсчетами, то устала бы в уголок, досчитала да себе на здоровье. А мы тем временем пошли бы во двор играть в салочки. Ой, я, кажется, снова говорю ты. Простите меня последний раз, я постараюсь вести себя лучше». Учительница сказала, что готова на этот раз простить пеппе Но, видно, пока не стоит задавать ей вопрос по арифметике, лучше вызвать других детей. «Томми, реши, пожалуйста, такую задачу. У Лизи было семь яблок, а у Акселя девять. Сколько яблок было у них вместе?» «Да, сосчитай-ка это, Томми!» – мешалась друг Пеппи. «И кроме того, скажи, почему у Акселя живот болел больше, чем у Лизи, и в чем в саду они нарвали яблок?» Прёкин снова сделал вид, что ничего не слышал, и сказал, обращаясь к Аннике. «Ну, Анника, теперь ты сосчитай!»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 «С мушиными крапинками!» Учительница не ответила на вопрос Пеппи, а вынула другую картонку, на которой была нарисована змея, и сказала, что буква под картинкой называется «З». «О! Когда говорят о змеях, я всегда вспоминаю, как я дралась с гигантской змеей в Индии. Вы даже представить себе не можете, какая это была страшная змея! Четырнадцать метров длиной из лайка коса! Каждый день она пожирала не меньше пяти взрослых индийцев!»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 «Разве я плохо вела?» – с удивлением спросила Пеппи. «Честное слово, я этого и не заметила», – печально добавила она. Ее нельзя было не пожалеть, потому что так искренне огорчаться, как она не умела ни одна девочка в мире. С минуту Пеппи молчала, а потом сказала, запинаясь. «Понимаешь, Фрюкин, когда мама у тебя ангел, а папа негритянский король, а сама ты всю жизнь проплавала по морям, то не знаешь, как надо вести себя в школе среди всех этих яблок, ежей и змей». Фрёкин сказала Пеппи, что она это понимает, больше не сердится на неё, и Пеппи сможет снова прийти в школу, когда немножко подрастёт. Тут Пеппи засияла от счастья и сказала, «Ты, Фрёкин, удивительно милая, и вот тебе, Фрёкин, от меня подарок на память». Пеппи вынула из кармана маленький изящный золотой колокольчик и положила его на столик перед учительницей. Учительница сказала, что не может принять от неё такой дорогой подарок.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 Близи школы находится конфетная фабрика. Так вот, от нее прямо в класс провели специальную трубу. И поэтому детей нет ни минут в свободном времени, только успевая жевать. «А что же делает учительница?» — спросила маленькая девочка. «Глупышка», — сказала Пеппи. Не уж ты сама не догадалась? Учительница подбирает конфетные бумажки и делает фантики. Уж не думаешь ли ты, что там фантиками занимаются сами ребята? нету уж дудки. Ребята там даже в школу сами не ходят.